Глава тридцать восьмая. Орлейт. Ступаю босыми ногами на верхнюю ступеньку каменного стебля и смотрю на свою руку, сжимающую горящий факел, на куплу, застёгнутую на запястье, словно тёмно-синие кандалы. Единственным цветом, который я всегда на себе представляла, был чёрный. Сердце сбилось с ритма, от самообладания не осталось и следа. Чувствую, как моя сильная, непроницаемая маска стекает с лица с каждой каплей, что льётся из глаз. Мне плохо. Слёзы безмолвны, но внутри я кричу. оставившись на дверь, которая обычно разделяет меня и Рордина во время нашего ночного ритуала, я роняю туфли и слушаю, как они скатываются вниз по лестнице. Следом летит ключ от башни, который я вымолила у кухарки, когда сбежала с бала. Облизнув нижнюю губу, Вдруг понимаю, что на ней остался вкус Кайнона. Я поцеловала Кайнона. Вонзаю факел в скобу на стене и, судорожно втянув воздух, давлюсь запахом цитрусовых и соли, осознаю, что всё платье пропиталось чужим ароматом. Из горла вырывается всхлип, шелковистая облегающая ткань вдруг начинает душить. Наряд тоже был своего рода маской, и глубоко-глубоко в постыдном уголке своего сознания Я надеялась, что Орден её разглядит, снимет с меня, что он бросит единственный взгляд и поймёт, что такое это платье на самом деле. Красивый жгут, который удерживает меня, когда я разваливаюсь изнутри. Но он не понял. Платье сработало слишком хорошо, слишком мотива хорошо снять. Его нужно снять. Борюсь с застёжками за шеей, но пальцы дрожат, разочарование выплескивается рваными рыданиями, которые выдают всё, что творится внутри. Стон сотрясает воздух, руки взлетают к лифу платья, сжимают ткань. Я сжимаю его себя и ахаю. Когда он легко лопается, обнажает грудь. Дёргаю ещё раз, наслаждаясь треском швов, желаю, чтобы мои ладони и гнев принадлежали кому-то другому, кому-то холодному, жестокому и не моему. Он не мой. Я вымещаю ярость, замешательство, печаль, на шедевре, который даже не хотела. И платье стонет, пока я заставляю его постепенно меня отпускать. То, чего я хочу, то, что мне нужно, и то, что правильно это три совершенно разные вещи. С губ срывается хрип и к ногам падает последний лоскут. Полосы ткани растекаются по полу словно лужа крови. Изнывая, тяжело дыша, я стою на ступенях И ничто меня не согревает, кроме ревущего пламени ненависти к себе, ненависти к нему и того сухого хвороста противостояния между нами, который наконец вспыхнул. Я замираю, охваченная неуверенностью, и смотрю на груду клочьев. Пусть я и привела себя к этому моменту сама, водоворот событий завертел меня, лишив направления. И теперь мое пребывание в этом месте выходит срок. Сеть распадается, и здесь, в моём тщательно выстроенном безопасном мирке, не больше не будут рады, ведь я обещана другому мужчине, верховному владыке другой территории. Надев сегодня это платье, я разрушила стены, на которые привыкла полагаться. Неплохо. Хватаюсь за ржавую ручку, широко распахиваю дверь, и меня встречает моя комната, в точности такая же, какой я её оставила. Ничего не изменилось, кроме меня. Найдя в себе стальной стержень, я бросаюсь к хрустальному кубку и хватаю его за ножку, а потом переношу на свой стол, кладу боком и принимаюсь бить по нему еще не раскрашенным камнем, откалывать маленькие острые кусочки хрусталя. Поворот, хрясь, поворот, хрясь, поворот, хрясь, пока каждый сантиметр ободка не превращается в способные порезать грани. Я каждую грёбаную ночь причиняю себе боли ради мужчины, действие, которое утратило всякий смысл. Теперь пора и ему пролить ради меня кровь. Оставив осколки на столе, я подношу к лепестку свечного пламени свою иглу. Кончик становится красным, но я продолжаю её держать, пока тепло не доходит до самых пальцев, не обжигает плоть, как раскалённое тавро. Я закрываю глаза и Плю, терплю, пока слёзы не текут по щекам в равной степени и от разбитого сердца, и от боли. «Позволь гневу победить», — орлеет. «Позволь гневу победить!» «Пошёл в задницу!» Когда я, наконец, отдёргиваю иглу, большой и указательный пальцы пульсируют от вспышек жгучей боли. В нос бьёт запах опалённой плоти, вытягивая на поверхность воспоминания. Тёмные, мучительные, которые я гоню прочь. Я сверлю иглу взглядом. Когда я отдаю Рордину кровь, моё ненасытное любопытство почему-то не становится камнем преткновения. Да, я отчаянно желаю знать, зачем она ему, но сам факт его нужды заставляет меня ночь за ночью прокалывать палец годами. Вокруг этого действа я выстроила всю жизнь, цеплялась за него всем своим существом, жаждала его, питалась им. полагалась на него, убеждала себя, что между нами происходит нечто особенное. Но Рожден растоптал мои надежды в прах, как только застегнул куплу на запястье зали. Я вонзаю иглу в кончик мизинца почти до кости и шиплю, но это боль ничто по сравнению с той, что раздирает у меня сердце. На коже набухает капелька крови, и я роняю её в пустой кубок, жалея, что не могу так же легко сцедить чувства. Проделать дыру и дать чистому гневу, печали, горю, сочиться наружу, пока от Рордина внутри меня ничего не останется. Но он всё ещё там, глубоко засел в сердце, заставляет нутро скручиваться, сжиматься и... Я опять колю себе иглой, теперь в большой палец, засаживаю её глубже, чем когда-либо. Кровь тут же льётся наружу, но тяжесть в сердце никуда не уходит. Поэтому я втыкаю иглу снова и снова и снова, пока все десять дрожащих пальцев не добавили свою каплю в небольшую алую лужицу чистой меня. Я ненавижу этот цвет, цвет секретов, цвет моего прошлого, настоящего, но не будущего. Но я также люблю его. В густой лужице крови я почти вижу отражение Рордина, того, как он смотрел на меня с края обсидиановой площадки. В его глазах читалось, что я его предала — И если выбраться из-под осколков разбитых надежд, которые я подпитывала, убеждала себя, что между нами нечто много большее, я начинаю понимать. На протяжении девятнадцати лет я жила здесь, в башне, и не знала опасности. Меня кормили, одевали, обучали, тренировали, позволяли свободно бродить по замку, который принадлежит тому, кто превыше всего ценит личное пространство. Ничто не причиняло мне вреда. Никто не заставлял выходить за рамки привычного. Да, орден сделал мне больно первым, но я отплатила той же монетой и не только во имя общего блага. Частичку моих действий подпитывала месть, бурлящее желание ранить ордена так же сильно, как он меня. Всё это, то, что происходит между нами, превращает меня в чудовище. Вернувшись к лестнице, я сгребаю части лоскутов и остатки бросаю за закрытой дверью. Опустившись на колени, я открываю шкаф. «В этом цвете ты действительно выглядишь потрясающе!» Лицо искажает гримаса. Заталкиваю платье в нишу, ставлю посреди рваной ткани изуродованный кубок и захлопываю дверцу. Развернувшись, сползаю спиной по жёсткой поверхности, обхватываю колени руками, будто это поможет не развалиться на куски. Частичка меня надеется, что Рорден бросится сюда, наверх. каким-то образом почует, что я приготовила ему роскошное, чистое угощение, и сразу же примчится. В остальном я верю, что он накажет меня ожидание. Утекают минуты, и бурлящий внутри омут чувств заставляет отсчитывать в них каждую секунду. Придёт ли Рорден вообще? Мысль о том, что крошечная лужица в кубке останется нежеланна, неиспита, причиняет боль. Мысль о том, что я больше никогда не дам ему вкусить, меня ранит. Несмотря ни на что, в душе я наслаждаюсь тем, что моя кровь оказывается у него внутри, что каплей за каплей я нахожу способ в него просочиться, завладеть им. Но связанной узами обета даме не подобает так думать, даже я это знаю. Я прочитала достаточно книг, чтобы иметь представление о маске из приличий, которую положено надеть женщине, когда она принимает коплу. До меня доносится едва слышный стук шагов, сердце подпрыгивает в груди от облегчения и обрывается, когда я понимаю, что мне осталось всего несколько раз голодно вслушиваться в их звук. С каждым новым шагом он замедляется, поступь гораздо мягче обычного. Что же с ним? Маленькая дверца открывается с лёгким скрипом несмазанных петель, и я прерывисто вздыхаю, представляя, как хлынуло наружу моё платье, будто внутренности убитого зверя, Обнажила острое кровавое подношение. Смотрит ли орден на кубок? Видит ли всю боль, которую я излила в пустую чашу? Разбитые края, безмолвную мольбу показать мне и его мучения? Снова скрип. Дверца захлопывается, и наступает тишина. Лишь всепоглощающая тишина, что тянется так долго, что комната перед моими глазами начинает покачиваться. постучив в дверь, ворвись. «Кричи! Скажи, как ты разочарован! Скажи, что никогда меня не простишь до конца своих дней!» Но Рордин ничего этого не делает. Не даёт мне возможности выплеснуть яд, который теперь я вынуждена глотать. Он спускается по ступеням каменного стебля, и я судорожно выдыхаю, все ещё одетая лишь в свою слишком тесную кожу и оковы последствий. И густой нагар разочарования. Я бросила вызов, А Рордин даже не явился. Его шаги затихают, и огонь у меня внутри гаснет, как сгоревший фитиль. «Ушёл! Рордин! Ушёл!» Я открываю шкаф и вижу внутри ситцевый свёрток. Распутав слои ткани, я обнаруживаю уже измельчённый каспон, который хочу рассыпать по полу. Он мне не нужен. Он помогает, но Рордин помогает лучше. не мой На нетвёрдых ногах шагаю к столу, намешивая бальзам, готовясь к ночным кошмарам, которые уже впиваются когтями в моё сознание. Выхожу на балкон и смотрю в бархатную темноту ночи, представляя, как Рорден крадётся и обходит замок, а потом исчезает среди деревьев. Совсем скоро у меня начинают стучать зубы. Бросаюсь обратно в комнату, выуживаю из ящика рубашку и быстро её натягиваю. Уставившись в голодный пустой очаг, который не дарит утешения, Я вытаскиваю 33 шпильки, распускаю прическу и заново собираю волосы на макушке лентой для сна. Умываю лицо, снимаю с каменной полки подсвечника и направляюсь к постели. Опустившись на пол, я откидываю ковер и открываю тайник. Пусть я сломлена, сбита, с толку, болезненно разочарована в мужчине, который даёт мне всё, кроме того единственного, чего я действительно желаю, это не мешает мне вытащить ту самую наволочку и зарыться носом в её шёлк. Ничто не мешает крепко прижимать её к себе, пока я забираюсь в постель и задуваю свечу, ныряя в омут темноты. Свернувшись калачиком, я касаюсь шеи. Серебристая застёжка под измоченными ноющими пальцами кажется чуждой, потому что я никогда не снимала цепочку, никогда не хотела её снять. Металлические зубья, наконец, поддаются, и она тяжёлой горкой падает на простыню. С губ срываются рыдания, пальцы обводят пустоту на груди, Без камня кожа кажется голой, будто теснота наконец отступила, и я вся раскрыта. Ощущение странное, неестественное. Но это Рордин подарил мне камень, и я больше не могу его носить. Никогда купла Кайна насковывает мое запястье. Никогда купла Рордина сковывает запястье в зале Моя жизнь меняется, и чем больше я сопротивляюсь, тем больше трещу по швам. Я кладу камень и ракушку на прикроватный столик. Прячусь под простыню, утыкаясь носом в наволочку, что хранит запах мужчины, обещанного другой женщине, потому что завтра я разожгу огонь и превращу её шёлк в пепел. Я отпущу Рордина. Я должна, прежде чем смогу освободиться из клетки, которую сама для себя выстроила. Рордин был прав. Я выше этого. Я сильнее. Мне пора повзрослеть.